Глава двадцать Не люблю бумажную работу. От бюрократии мне хочется сбежать на какую-нибудь дикую, неизведанную планету и голыми руками добывать там себе пропитание, охотясь на каких-нибудь шестиногих, двуххоботовых мамонтов. Однако не выйдет. Космических технологий, позволяющих это сделать, свалить на неизведанную планету, в этом мире нет. А чувство долга запрещает мне бросать на произвол судьбы крохотное, только рожденное княжество. Но форх его дери, сколько же всего нужно сделать? А именно, принять вассальные клятвы, выдать новые документы, озвучить свой план развития княжества, застройки и привлечения новых жителей. А если привлекать новых жителей, то необходимо заранее подумать не только о том, где они будут жить и работать, но еще и как свести к минимуму риски заполнить свое княжество шпионами других родов, а то и вовсе других государств. В общем, меня ждала та еще веселуха. Благо, я заблаговременно начал готовиться к своей взрослой жизни. И пусть то, что я сразу стану князем, и мне понадобится выстраивать не боярский род, а целое княжество, я узнал совсем недавно, мои наработки мне очень пригодились. Но еще больше пригодились верные люди. Например, Виктор Геннадьевич Хорькин. Когда я протянул руку помощи неопрятному алкоголику со сложной судьбой, у меня было чувство, что он может стать одним из самых надежных моих людей, но не было уверенности. И все же он рос и над собой, и по карьерной лестнице. Сначала он был финансовым директором, затем стал полноценным управляющим всех моих личных несибирских активов. А сейчас, честно говоря, я мог бы сразу поставить его министром экономического развития Енисейского княжества. Теперь, спустя почти два года, в этом человеке я уверен. Свои профессионализм и преданность – Виктор Геннадьевич не раз уже мне демонстрировал. Да вот только статус «слуги», как ни крути, мелковат для такой должности. Конечно, будучи князем, я мог бы сделать его дворянином. У князя есть такое право. Но ограничено оно императорской квотой. Но и квоты эти превысить сложно. Уже давно никто из князей не выдавал максимум дворянских титулов за один год. За мелкие заслуги у князя, воспитанного в древних традициях, рука не поднимется сделать слугу дворянином, чтобы не обесценивать сам титул аристократа. Так как мое княжество только создано, эта квота у меня гораздо выше, чем у других князей. Мне дают возможность формировать элиту нового княжества не только из бывших имперских аристократов, но и из тех детей аристократов, которые решили создать свой собственный род. Однако тут вступает в силу другое ограничение, мое собственное воспитание. Я не воспитывался как княжич этого мира, хоть княжечем по крови и являюсь. Поэтому с простолюдинским воспитанием я мог бы наделать из своих приближенных слуг дворян. Но форк меня Дири, я наследный принц целой планетарной империи. И имею понимание о ценности аристократии. Не могу я просто так за пару лет хорошей работы по специальности сделать из Хорькина дворянина. Рано. И уж точно не могу дать кому-нибудь титул. Вперед Вадима. Но ему, на мой взгляд, еще немного не хватает заслуг для получения собственного герба. В итоге, пока еще слугу Виктора Геннадьевича Хоркина я сделал не министром, а вторым заместителем министра экономического развития княжества Енисейского кресло первого заместителя и самого министра пока пусты. Так что, не имея непосредственного начальника, Хоркин у меня номинально подчиняется министру социального развития и строительства а по факту он сам себе голова. Что же до министра строительства, то эту должность от меня получил человек, доставшийся мне от Аболенских и до сих пор занимающийся всей хозяйственной деятельностью на моих сибирских землях. Бывший боярин Фросин, а ныне боярин Форсен. В общем, я тратил прорву времени на выстраивание административной работы в княжестве и был рад тому, что часть встреч проводила Соня, тем самым помогая мне хоть немного разгрузить график. Хотя какой там разгрузить? Скорее уж уместить все первостепенные дела в 24 часа одних суток. Как же хорошо, что наш тандем и наспех организованная княжеская канцелярия прекрасно себя показали. К примеру, когда я велел организовать народные гуляния в княжестве с привлечением популярных музыкантов и ярмаркой, то удалось все сделать на высшем уровне в короткий срок. Трехдневный праздник который начинался нашей Соней речью на городской площади перед городом. Моя речь перед обычными жителями походила на речь перед аристократами. Я делал это умышленно. Я хотел донести до людей простую мысль, что все мы отныне в широком смысле одна большая семья. Хотел словами аурой сплотить их, дать им цель, направить их кипучую, но скрытую энергию в нужное русло. За три дня празднования я шесть раз обращался к жителям княжества. Я видел все новые и новые лица. Причем часть лиц из толпы я узнавал. Жители деревень, спасенные нами во время инцидента с орнитым сеятелем полтора года назад, приходили на городскую площадь Енисейска каждый день и поддерживали нас соней громче других простолюдинов. Прибыли на праздник и местные кочевые племена. Как и многие другие, приехали они не с пустыми руками, а с дарами княжескому дому. А княжеский дом, в свою очередь, не оставался в долгу, одаривая работников городских предприятий, а то и целые деревни. С каждым днем праздника я все сильнее ощущал, что люди всей душой поверили в то, что для сибирской глубинки настают лучшие времена. А показательные спарринги моих мастеров на городской площади пуще прежнего укрепляли их веру, демонстрируя силу, пришедшую в новообразованное княжество. И апогеем демонстрации этой силы стал показ космодоспехов. Ровные ряды невиданной инновационной техники пролетали над площадью. Затем начинали выполнять сложные маневры, подлетали ближе. Люди, как завораженные, смотрели на этот небесный танец. Выступление космодесантников затмило все прочие выступления. Даже шоу «Огненный Марго», самой популярной в империи исполнительницы в жанре народной музыки, любимой певицы тети Марии, княгини Оболенской и Сони Меркла перед полетом и показательным боем суровых воителей в отливающих металлом на солнце доспехах. В завершение праздника мы с Соней вновь выступили перед жителями княжества. Мне особенно понравилась финальная речь моей любимой княгини Енисейской. Жители княжества Енисейского, я очень хочу, чтобы вы запомнили эти прекрасные праздничные дни. «Я счастлива, что смогла отпраздновать рождение нашего княжества в такой теплой компании. Будьте и вы счастливы. И давайте все вместе постараемся для того, чтобы сохранить это счастье и приумножить его. И даже если нам придется тяжело работать, давайте делать это с улыбкой. Ведь мы это делаем для нашего общего дома, для нашего общего будущего, будущего наших детей» для того, чтобы и дальше можно было организовывать такие веселые праздники и вместе задорно отдыхать. С праздником, Енисейск! Тепла и улыбок тебе! Даже меня пробрало от искренности и теплоты ее речи». А еще после этого выступления в княжестве поползли слухи, что матушка-княгиня беременна, и скоро род Александрит получит наследника. А значит, княжество и в самом деле ожидает долгое процветание. В Москву из Енисейска мы вернулись утром 13 октября. В этот день во многих школах империи, в том числе и Валой Мудрости, завершался первый этап всеимперского бойцовского турнира. Мы с Соней не ставили перед собой задачу, во что бы то ни стало, посмотреть полуфиналы и финал собственными глазами, но стремились закончить все срочные дела в княжестве, чтобы попытаться успеть это сделать. И успели. Сменили одну работу на другую. Московские заведения-партнеры тоже требовали нашего постоянного внимания. Но прежде... «Ух, как же здорово, что вы смогли приехать! Запечатлеть тут сладостный миг, когда я наконец-то стану чемпионом алой мудрости», заявила Яна, когда мы с друзьями встретились на школьном дворе. Погода была прекрасная, наступило долгожданное бабье лето. «С третьей попытки», — улыбнулся сестре. «С третьей!» — еще сильнее выпятила грудь Яна. Да, не стану скрывать, что я расстроена тем фактом, что не смогу выбить свое чемпионство из вас с Арвином. Но знайте, ее взгляд стал серьезным. Я не собираюсь умолять собственную победу на турнире, даже если она дастся мне, без победы, над вами двумя. Не так быстро, сестренка. Для начала тебе придется одолеть меня. Попробуй, если получится. Бойко произнесла Варя и тоже выпятила грудь, подражая Яне. А вот и попробую, улыбнулась Яна. «Жду не дождусь предстоящего веселья». И спустя 83 минуты после этого заявления начался их полуфинальный бой. Но до того, как две сестры Аболенские вышли на арену из противоположных под помещений, состоялся первый полуфинал. Мы с Соней смотрели его с трибуны в компании наших друзей. Тетушка с Вадимом тоже были рядом, ведь им было кого поддерживать. «Хм, Борис кажется таким уверенным», задумчиво протянула Соня, глядя на то, как мой единоутробный брат выходит с правой стороны арены. Вживую он кажется еще более уверенным в своих силах, чем на видео. Да, иногда в Енисейские, в минуты досуга, мы с Соней смотрели записи боев наших товарищей из залы Мудрости. «Боря меняется, когда доходит дело до сражений», серьезным голосом произнес Глеб. «В такие моменты, когда я смотрю на него, он напоминает мне тебя, Аск». «Но добраться он не дотягивает, как ни крути», — усмехнулась Яна. И она и Варя, в ожидании своей очереди сражаться на арене, сидели вместе с нами. Начался обратный отсчет. «В бой!» — скомандовал судья. Противником Бори был мой бывший, раз уж я не хожу на занятия, одноклассник, боярин Касьян Рыков, то есть нынешний третикурсник. Помню, два года назад мы с Касьяном были единственными представителями нашего курса, дошедшими до четвертьфинала. Тогда Касьян проиграл Алисе. А парень-то хорошенько прибавил. Хмыкнула моя старшая сестра, наблюдая за тем, как, облачившись в стихийный доспех воды, Касьян бросился на сближение с Борей. В последний момент Рыков сбросил скорость и создал вокруг себя и моего брата водяной купол. «Эх, ностальгия берет», — усмехнулась Алиса, не отрывая глаз от зрелища, развернувшегося на арене. «Наш с тобой, Соня, последний турнир». Я хотела сразиться с тобой, да Аскольд не позволил. Мы обе проиграли Аскольду, — улыбнулась моя жена. Тогда это повергло всех в шок. Но если подумать, я проиграла своему брату, а ты своему будущему мужу, так что все в порядке. Алиса тоже улыбнулась ей в ответ, а затем хмыкнула. Глядите, возможно, сегодня случится то, что вновь повергнет всех в шок. Еще один интересный простолюдин выйдет в финал турнира Алой Мудрости, — усмехнулся Арвин а может и выиграть турнир». На этих его словах водяной купол, лишивший Бориса воздуха, лопнул, и в стороны разошлись языки пламени. Огненный шар врезался в грудь Рыкова, прожигая водяной доспех боярина. Рыков попятился, пытаясь развеять пламя. Получилось. Но в этот же миг, объятый огнем кулак, врезался ему в челюсть, закрытую водяным шлемом. Еще один хук, на этот раз слева. Боярин вновь попятился. На ноге Бори пылал огненный сапог. Прямой удар в грудь Касьяну, и тот упал на спину. Боря был быстро. «Форг меня, Дири! Вот так скорость!» Он настиг Рыкова и... Остановил огненную перчатку прямо перед лицом боярина-третьекурсника. Касьян скривился и поднял руку, признавая поражение. «Ха! Он сделал это! Он в финале!» Восторженно воскликнула Яна и зааплодировала. «Мы все громко хлопали, празднуя победу нашего друга, сына и брата». А через 12 минут судья объявлял начало следующего полуфинала. К этому времени Боря успел вернуться на трибуны и получить от нас заслуженные поздравления. «Ну что, финалист, радуешься?» Взлохматив Борису черные волосы, приобнял его Арвин. «Своей победе в полуфинале?» — растерянно спросил мой брат. «Да, конечно». «Да нет же», — махнул рукой Арвин, — «другому». «Гляди, сейчас две прекрасные молнии великокняжского рода оболенских «Хм!» — демонстративно кашлянула Соня. Арвин изумленно заодирался по сторонам. «Пусть Юлия Евгеньевна сейчас судейской, все же не стоит!» — хмыкнула Соня. остальные девушки в нашей компании заулыбались. «Да это я так, всего лишь для красного словца!» Тут же нашелся Арвин и снова повернулся к Борису. «Ну так что, чувствуешь себя львом, за которого сражаются две львицы?» «У львов много львиц. Разве они сражаются за него?» — не понял Боря, хорошо учивший зоологию. Арвин изумленно уставился на него и усмехнулся. «А вот этого говорить слух при дамах точно не стоит. Но за кого болеешь?» «Они обе достойны победы». «Пусть победит сильнейшая», — неуверенно проговорил Боря. «Чудеса вежливости», — хмыкнул Арвин. И бой начался. Две сестры, вспыхнув белоснежными молниями, облачились в стихийные доспехи и рванули друг навстречу другу. Одновременно ударили. «Ну надо же! Аскольд, тебя копируют!» — усмехнулась Алиса. Обе одновременно ударили ногами с разворота. Обе целились друг дружке в голову, но их длинные ноги заблокировали друг друга. «Будто мечи!» Восхищенно выдохнул Боря. Две секунды сестры давили друг на друга, а затем одновременно же отпрыгнули назад. Одновременно же побежали по дуге, швыряя друг в дружку бесчисленные шаровые молнии, появляющиеся над плечами и головами. «Красиво. И так быстро!» — пробормотала Маша, вторая близняшка. «Даже и не думала, что Варя сравнялась с Яной», удивленно выпалила Инна Комаровская. «Это не так», — напряженно произнес Боря, глядя на то, как мои сестрички вновь пошли на сближение и сошлись в рукопашной. В этот момент со стороны могло показаться, будто бы не Маша, а Яна, сестра-близнец Вари. Девушки будто бы сражались собственным отражением. «Почему?» — спросила его Маша Аболенская. «А?» — встрепенулся Боря. «Прости, не знаю. Просто кажется». Яна пока не показала всей своей силы, в то время как Варя выкладывается по полной. Ровным тоном пояснил я. Как раз в этот момент Варя едва не словила головой шаровую молнию. В самый последний миг близняшка увернулась. А еще через секунду в кармане моих брюк завибрировал телефон. Я тут же напрягся. Свой основной телефон сейчас я держал на беззвучном режиме. А вот второй, номер которого известен лишь приближенным и который используется для экстренной связи, как раз был на вибровызове. Когда я достал трубку, она уже перестала вибрировать. Краем глаза я отметил, как нахмурилась Соня. Разумеется, она знала о моих разделениях телефонных номеров. Пришло сообщение. Хм, от великого князя Тверского. Прошу в перерывах между матчами зайти в кабинет директора. Вот тена к директору вызывают. Формально-то я до сих пор студент алой мудрости. Как, собственно, и Арвин с Владом. Мы даже пришли сегодня сюда в школьной форме, но вряд ли меня будут отчитывать за поведение. Глядите! «И правда, Варя сдает», — воскликнула Инна. «Форг, меня дери». Я отвлекся от созерцания поединка двух молниеносных сестричек и не увидел тот момент, когда Яна перехватила инициативу. «Дорогой, все в порядке?» — шепнула мне на ухо Соня. «Да, не переживай. Нужно будет отойти ненадолго. Потом расскажу». Нежно ответил я и приобнял ее за талию. Тем временем на арене Варя ушла в глухую оборону. Сопротивлялась она отчаянно, однако спустя три минуты судья громко объявил победителя.